в его промышленных центрах и добьется там господствующего положения. Объяснить легко, понять трудно. ясно установилось одно. Рост влияния Компартии беспокоил Чан Кайши больше, чем организации сопротивления японским агрессорам. Для того, чтобы выполнить приказ военного совета, вернее, ультимативное требование Чан Кайши, нужно было время Нужен был искусный военный маневр. И все же, согласно договоренности с военным советом, войска новой четвертой армии начали перемещение на северный берег Янзы. В декабре Чан Кайши снова встретился с Джоуэн Лаем и высказал ему неудовольствие медленно передислокацией коммунистических войск. Разговор происходил в резком тоне, Чан Кайши держал себя как диктатор, как хозяин положения. Он не убеждал, не просил, а требовал, чтобы коммунисты беспрекословно выполняли все его приказы. Чан Кайши заявил, что власть в Китае принадлежит ему, что он ни с кем не собирается ее делить. Жоу потребовал в ответ гарантии, что Чан Кайши не использует создавшуюся ситуацию с передислокацией коммунистических войск для удара им в спину. Чан Кайши снова заверил представителям Компартии, что он не намерен уничтожать КПК и стоит за тесное сотрудничество двух партий. Упрёки Чан Кайши сводились к следующему. КПК перешла в район, который не был обусловлен предварительной договоренностью. Расширяет влияние, ведёт страну к расколу, увеличивает свои войска, занимает угрожающие позиции для войск центрального правительства. Чан Кайши вновь потребовал отвода войск КПК на север от Янзы. Джоу Эйнлай заверил Чан Кайши, что приказ будет выполнен. Не знал Джоу Эйнлай, не знали и мы, что все было решено заранее. 19 декабря 1940 года военный министр Чунцинского правительства Хэ Инцинь подписал приказ об уничтожении новой 4-й армии. Против 9-тысячного отряда новой 4-й армии выступили 12 дивизий, командующего 3-м районом генерала Гуджутуна. Внезапное нападение облегчило задачу правительственных войскам. Им удалось разгромить штабную колонну, взять в плен командующего новой 4-й армии генерала Етина, многих высших ее командиров. Заместитель Етина Сян Ин, раненый в бою, был схвачен и зверски убит комендановцами. Чан Кайши издал приказ о расформировании новой 4-й армии. Безусловно, этот инцидент в Южном Антьхое, как его именовали в Чуньцине, а точнее предательский удар, имел своей целью сломить революционный дух новой 4-й армии и в целом нанести удар по позициям Компартии. Возникший конфликт между КПК и Гоминьданом сводил на нет совместную борьбу против общего врага, японских агрессоров. Было очевидно, что войска Чанкайши, имея превосходство в силах над распыленными войсками новой четвертой армии, воспользовавшись удобным случаем, напали и разгромили штабную колонну генерала Ятина. Но эта очевидность требовала подкрепления фактами и документами. У наших военных советников в первое время ни того, ни другого не было. Китайские генералы их попросту обманывали. Требовался максимум осторожности и тщательного изучения, чтобы не ошибиться в своих действиях. 22 января 1941 года Коммунистическая партия Китая предъявила правительству 12 требований. Наиболее важными из них были следующие. Отмена приказа о расформировании новой четвертой армии, Наказание главных виновников кровавых событий на юге провинции Аньхой, освобождение Етина и восстановление его в должности командующего новой четвертой армии.